ответственность государства и отдельных лиц. В известной мере, надо полагать, сами авторы этой попытки скрыть большую группу министров, гаулейтеров и военных начальников за спину Гитлера усомнились в убедительности подобного защитительного маневра, ибо на помощь этому маневру выдвигается новая линия обороны. Если Германская империя начала наступление вопреки еще действовавшему договору а не н а п а д е н и и говорил защитник Ерайс, – то она совершила международный деликт и должна отвечать за него по нормам международного права. Только империя, но не отдельное лицо. Нельзя прежде всего не отметить, что приведенная точка зрения не блещет новизной. До выступления официальной защиты на настоящем процессе некоторые неофициальные защитники военных преступников охотно пропагандировали версию, что не физические лица, а германское государство и германский народ должны нести ответственность за преступную агрессию и военные преступления. Нарушение субъектом международного права, государством норм международного права влечет те или иные последствия международного характера, во всяком случае неуголовная ответственность г о с у д а р с т в а Те или иные действия государства в сфере международных отношений совершаются физическими лицами, должностными лицами и агентами государства. При выполнении этих действий лица могут совершать самые разнообразные нарушения как гражданско-правового, так и уголовно-правового характера. За последние, то есть содержащие состав преступления, они несут в подлежащих случаях уголовную ответственность по законам и перед судом как своего, так и чужого государства, в зависимости от обстоятельств. В данном случае не только гитлеровское государство нарушило нормы международного права. последствием чего являются меры, принятые в отношении государства, но и отдельные физические лица, совершая эти акты нарушений, персонально совершили уголовные преступления, за которые они в соответствии с уставом трибунала подлежат уголовной ответственности перед Международным военным трибуналом.